«С ума сойти!» — сказала подруга. «А благодаря этому и мне с ними проще управиться. Вычислил самого главного барана и веди куда надо. Все остальные покорно за ним пойдут». «Но если звания расписаны, за что ж тогда им драться?» «Овцы часто слабеют от ран, и тогда их положение в стадии может легко пошатнуться «Когда это происходит...» Те, кто стоял на ступеньку ниже, вызывают старших по рангу на бой. Случается молодняк, избивает старших трое, а то и четверо суток подряд пока не победит. Ужас какой! Ну, я же говорю, здесь все по кругу. Тот, кого свергли сегодня, сам в молодости не раз избивал других. И потом тут, кого не жалей. Под ножом мясника все будут равны, что первый баран, что пятьдесятый. «Всех друзей на пикничок, на чудесный шашлычок!» «Фу!» — не выдержала подруга. «Хотя, конечно, если кого жалеть больше остальных, так баранов!» «Вы что-нибудь слыхали про овечьий гарем?» «Нет!» — ответили мы. «В разведении овец, пожалуй, самое главное — следить, чтобы они не спаривались, как попало. Для начала самочек селишь с самочками, самцов с самцами». А уж потом в каждый загон к самочкам подселяешь по одному самцу, как правило, самому сильному, первому в своем загоне, чтобы он, значит, и осеменял всех по первому разряду, вы понимаете? И вот он там с месяц выполняет свои обязанности, а через месяц его возвращают обратно к самцам. Но за этот месяц в загоне уже устанавливается новая иерархия. После всех своих подвигов наш племенной теряет половину веса и, как бы он уж ни старался, даже обыкновенной драки ему не выиграть. Но как раз тут-то остальные самцы и набрасываются на него всем загоном. Душераздирающая сцена, доложу я вам. И как же они дерутся? Да крошат друг другу лбы. Лоб у барана твердый, как чугун, а внутри пустота.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 Взгляд проваливался в распахнувшееся пространство, как в пропасть. Это была огромнейшая долина, совершенно грандиозных размеров, но страшно холодная и неприветливая на вид. Горный хребет, отвесный как причальная стенка в порту, был начисто лишен каких-либо признаков жизни и словно окутывал своим загробным, леденящим душу дыханием весь раскинувшийся под ним пейзаж. Долина тянулась слева. А по правую руку, прямо на нас, надвигала странного вида абсолютно голая скала в форме конуса. Вершина у этого конуса выглядела так, будто какая-то могучая сила собралась была отвинтить у скалы макушку, да бросила это занятие на полпути. Сжимая в ладонях пляшущий руль и не сводя глаз с дороги, овчар мотнул подбородком в сторону скалы — Там туда, за ту сопку. Тяжелый ветер, налетая с долины, ворошил на склоне справа густую траву порывами снизу вверх, как гладит животное против шерсти. Мелкий песок неприятной дробью хлистал в лобовое стекло. Выписывая один крутой поворот за другим, мы подбирались все ближе к вершине. Покатый склон справа сменили острые валуны, а чуть погодя и отвесные скалы, и вскоре машина уже еле ползла, вжимаясь покрепче вправо по узенькому балкончику, вырубленному в плоском боку огромной скалы на головокружительной высоте. Погода портилась прямо на глазах. Небо словно устало долго выдерживать и изысканную цветовую неопределенность из утонченного бирюзовато-пепельного Превратилась просто в пепельно-грязное, а кое-где и с разводами черной сажи. А вслед за небом в угрюмые мрачные тени укутались и горы вокруг. Ближе к конусообразной вершине воздух закручивался в воронку. Казалось, это именно здесь ветер сворачивал трубочкой свой язычище и с душераздирающим свистом выпускал из гигантских легких миллионы тонн воздуха. Тыльной стороной ладони я вытер со лба испарину. Тело под свитром взмокло от холодного пота. Овчар, сжав губы, вел машину, забирая все дальше и дальше вправо. Через какое-то время на лице его в зеркале заднего вида появилось озадаченное выражение, и он начал сбрасывать скорость. Наконец он довел машину до места, где дорога стала по шее, и нажал на тормоз. Двигатель стих, и мы погрузились в ледяное молчание. Кроме ветра, свирепствовавшего над долиной, не было слышно ни звука. Овчар положил ладони на руль и с минуту сидел так, не двигаясь и не говоря ни слова. Затем выбрался из машины и несколько раз силой потопал по земле сапогом. Я вылез следом, встал рядом с машиной и уставился на дорогу. «Все, дальше нам не проехать», — сказал овчар. «Снега навалило куда больше, чем я думал». Я удивился. На мой взгляд, дорога вовсе не выглядела раскисшей. Во всяком случае, земля успела высохнуть и затвердеть. «Внутри, под нас там сплошная жижа», — пояснил овчар. «Коварная ловушка. Многие в нее попадают. Здесь вообще странное место, скажу я вам». «Очень странное. Странное? переспросил я. Ничего не ответив, овчар достал из кармана куртки сигареты со спичками и закурил. «Ладно», — вымолвил он наконец. «Пойдем прогуляемся». Мы прошли метров двести вперед по дороге. Все тело охватывал неотвязный, как чесотка, мелкий и неприятный озноб. Я застегнул на куртке молнию до самого горла. Поднял воротник, но озноб не проходил. Овчар дошагал до места, где дорога изгибалась круче всего, остановился и, не вынимая изо рта сигареты, мрачно уставился на скалу справа от дороги. Поперек скалы пролегала трещина. Из трещины била вода. Тонкая струйка сбегала вниз по камням и неторопливо перетекала через дорогу. Вода была с примесью глины грязно-коричневая и густая, как суп. Скальная порода на ощупь оказалась куда мягче, чем на вид, и откнул в камень пальцем, и тот рассыпался. Земля под ногами крошилась и оседала. — Больше всего ненавижу вот этот поворот, — сказал овчар. — Почва зыбкая, как болото, но главное не в этом — Ей-богу, это место проклято. Даже овцы, когда проходят здесь, паниковать начинают. Овчар закашлялся и выбросил недокуренную сигарету. — Вы не обижайтесь. Я просто не хочу гробить силы и время бестолку. Я молча кивнул. — Пешком дойдете? — Дойдем. — Какие проблемы? Или там что, земля под ногами проваливается? Овчар еще раз силой топнул сапогом. Подошва впечаталась в землю но звук удара раздался лишь какое-то мгновение спустя. Звук, от которого содрогнулась душа. — Да нет, пешком-то, пожалуй, проблем не будет, — сказал овчар.